Глава 17. Красиво, эффектно и пафосно. Оставшиеся несколько дней до новых праздников и пири провожу в бесконечных тренировках. Хоть основным моим напарником на эти дни Мани выделил Клеоника, успеваю скрестить мечи с Габом и некоторыми другими опытными гладиаторами. Больше всего мне понравилось сражаться с Димитром. И не из-за того, что с ним сражаться легче, что правда пусть и не совсем. Димитр не такой большой, тяжелый и сильный, как здоровики Клеоник и Габ. Он более юркий, а еще в его технике проскальзывает стиль боя, которому меня пытался обучать Никанор. Некоторые движения у гладиаторов беру на заметку, стараюсь скопировать, а что-то подстроить под себя. Видя мои старания и то, что я уже знаком с подобной техникой, Димитр делится некоторыми приемами и движениями, поправляя те, что я знаю. А одному финту, что мне показал Никанор, удивляется. Говорит, что такой не видел раньше. В общем, техника Димитра, а также Никанора, мне нравится все больше и больше. Меньше размашистых движений и виляни телом. Экономни удары. Точность. Упор на перемещениях и работу ног. После спарринга с этим гладиатором схватки с клеоником не даются все легче и легче. А вот с лекарем мне так и не удается поговорить. Он постоянно отворачивается, избегает встреч, обходит стороной. На мои вопросы напрямую не отвечает. Просто молчит и продолжает делать то, что ему приказали. А моя настойчивость не понравилась маню Ты чего прицепился к Гамму? Он мне угрожал. Вот и хочу выяснить подробности. Брось! Чем он мог угрожать? Ты же пришлый. Что тебе будет? Не отвлекай его от работы. Мани очень ценит доставшегося лекаря. Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Гам сказал, чтобы в городах не появлялся. И что отвечу за сделанное. Что ж, посмотрим. Скоро я снова попаду в Эпир. Попаду туда в составе группы гладиаторов в окружении охраны. И в амфитеатре буду под постоянным наблюдением. Что мне смогут сделать? Да и я, если что, не буду стоять в стороне. Так что не о чем беспокоиться. Пусть этим занимаются другие. А у меня есть более важные дела. Например, можно обдумать новость, которая стала неожиданностью для нашего ланиста, что дошла до него буквально перед самыми праздниками. Оказывается, в предстоящих играх будут участвовать еще несколько ранее незаявленных команд. Среди них есть и игроки. И что самое неприятное для Мани, схема проведения боев изменилась. Появились некие спонсоры, что договорились об этом с Авитусом. Да тому и саму те изменения понравились. Особых подробностей Мани до меня не довел. Просто с кислой и недовольной рожей рассказал, что перед поединком с Халваром мне придется провести еще несколько боев. И Викингу тоже. И если в том, что Халвар победит своих соперников, Мани не сомневается, то в моих возможностях немного не уверен. А ведь он еще умудрился заключить спор на наш бой, и спор будет проигран, если бой не состоится по причине моего проигрыша в предыдущей схватке с другим противником. Ланисто в подробности не вдавался, но обронил, что много поставил на кон. Также мани переживает за других своих гладиаторов. Среди игроков, что будут участвовать в играх, будет достаточно сильных и наглых выскочек. Они обладают разными умениями и побеждали в поединках в других городах. Если один из них сдохнет, то ничего страшного не произойдет. Снова воскреснет. Пришли же. А вот его, мания гладиаторы, ценны. И после смерти не возрождаются. Я же стараюсь не переживать на этот счет. Я тоже не пальцем деланный. Помню свой поединок у ворот Лесного берега с бойцом вражеской армии. Тоже игроком. Как его? А, Вульф. Он был и уровнем выше меня. И больше, чем в два раза. И уверен в себе чрезмерно. А что в итоге? Без своих умений он ничто а умение просчитать можно. А еще у меня самого есть чем удивить противников. Осталось только вплести в связку ударов усиление силой духа. В этот раз и пир встречает нас точно такой же жарой, шум шумом толпы и толкучкой на входе. «Народу еще больше, чем в прошлый раз!» заключает пир также включенных в состав выступающих бойцов от нашего Лудуса. «Так заявленных команд больше», – комментирует Валент. «Гладиатор, немного уступающий пропорциям Габба и Клеоника. Эти праздники будут грандиозней и кровавей. Вот и народу больше». «И нам тоже больше славы достанется», – радостно рявкает Клеоник. «И ведь не боятся гладиаторы» что самих победят, и жизнь их на этом и закончится. Уверены в своей победе. Ни капли не сомневаются. По крайней мере, не подают вида, что имеют хоть какие-то сомнения на этот счет. Еще я замечаю в толпе снующих по улицам эпира людей-игроков. Их много больше, чем в прошлое мое посещение города. Некоторые указывают на меня, перешептываются. Я так же, как и в прошлый раз, Иду последним, в окружении нескольких воинов-стражников. Но на этот раз никаких цепей. Иду свободно. И ни в одной намедренной повязке. Та тоже присутствует, белоснежная, из качественной ткани. К моему выступлению Майни подготовился. Выкупил красивые доспехи Димахера и нанял бронника, что подогнал их под меня. Вещи качественные с узорами всяческими, с посеребренными вставками, это длинный сегментированный с кольчужной подкладкой наруч, закрывающий правую руку от ладони до основания шеи, широкий и толстый металлический обруч на левой, два наголенника от стопы до колен, широкий кожаный пояс с бляхой из металла, прикрывающий нижнюю часть живота. А вот большой металлический шлем скованными широкими полями по кругу по канону, должен иметь сплошную защитную маску. Это такая стальная штука, закрывающая полностью все лицо и имеющая множество мелких отверстий для вентиляции воздуха и возможности гладиатору хоть что-то видеть. Дуршлаг по-другому. Но тут Мани решил, что все меня должны узнавать и видеть. Понравившееся зрителям в прошлый раз красивое, мужественное, хоть и юное лицо красавчика. Потому маску переделали. Оставили волнистые тонкие нащечники и короткий наносник. Лицо получается практически открытым. Это чтобы личика нашему мальчику как следует покромсали. И снова красавчиком сделали. Прямо как в первые дни, когда он появился в лудусе. Заметил во время финальной примерки пир и заржал, как конь рыжий. Сейчас же ловлю на себе завистливые взгляды игроков. Выгляжу красиво и эффектно, и пафосно. Хоть кино снимай. Раскошелился Мани. Не пожалел денег. Опять же, не обо мне забота, а ради зрелищности, того же пафоса и для подчеркивания его статуса успешного ланиста. И сам он, кстати, вырезался дороже, чем в прошлый раз. От ворот проходим всего ничего, а толпа гуще. Как всегда слышится здравница известным гладиаторам. Кричат Клеоника, Габа, достается слава Пиру и другим нашим бойцам. — А это кто у них такой нарядный? — звучит очередной голос от прохожих. — Я многих ума не гладиаторов знаю, а этого не припомню и на меня смотрят. Прошлые праздники так же в конце только в цепях вели Дикого, как его. Красавчика! Точно! О, так это же он! Это он? Точно он! Красавчик! Узнавших меня становится больше. Тыкают в меня своими пальцами, что-то кричат. Кто-то что-то требует. Какая-то тетка вопит про любовь. Другая вообще, что беременна от меня. После такого я еще больше отстраняюсь от происходящего. Есть колонна гладиаторов. Вот в ней иду. Вокруг смазанное шумящее пространство. Так продолжается, пока в одном из переулков меня не кликает голос. «Эй, Илюха! Ты меня слышишь? Илюха!»